Глава 110. Если послушать мою мать, в том, что жизнь Лилы стала совсем невыносимой, была прежде всего виновата Джильола. Все началось в одно апрельское воскресенье, когда дочь кондитера Спаньеола пригласила Аду в кино. На следующий вечер, дождавшись закрытия магазинов, она зашла к ней домой и сказала. «Что сидишь грустишь? Пошли ко мне. Телевизор посмотрим. И Милин бери».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 «А ты знаешь, что церковь может расторгнуть брак?» Аду мрачнела. «Знаю, но это очень трудно». «Трудно? Но возможно. Надо обратиться в Рим, в трибунал священной роты». «А это что такое?» «Я сама точно не знаю, но вроде бы это такой суд, и он может решить любую проблему». «Ты уверена?» «Я сама читала». Неожиданно завязавшаяся дружба с Джолиолой очень радовала Аду,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 а меня каким-то сводником». На что она отвечала ему с презрением, на которое только была способна. «А ты хочешь знать, почему Микеле Салара ходит с нами в пиццерию?» «Потому что он мой хозяин». «Угу, как же. Держи карман шире». «Тогда почему?» «Потому что я встречаюсь со Стефано, а он важная персона. Послушай тебя, я на всю жизнь осталась бы дочкой Мелины». «Ты...»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 Обстоятельства вынуждают. А я вот никогда так не смогу. Это глупости. Ну, может, и глупость. Я вот уезжаю, когда вернусь, не знаю. Приглядывай иногда за матерью, сестрой и мелюзгой, ладно? Если не уеду, пригляжу. Мы ошиблись, Энцу. Не надо было Лину домой возвращать. Может, и ошиблись. Теперь такая каша заварилась.